Глава 3. Маша. Только бы не расплакаться. Глаза, наверное, блестят. В носу защепало. «Договаривай, Миша. Чего замолчал? Голос срывается от обиды. Тебе вообще какое дело до моего гардероба? Ты мне брат? Нет. Может, отец? Муж? Жених? Ты мне никто. По слогам произношу. Меня разрывают эмоции. В частях я выплёскиваю на тигра. Желваки на его скулах дрогнули. Попала в цель. Он наклоняется ещё ниже, широкие плечи загораживают свет лампы, бьющие в глаза. Я могу даже в темноте разглядеть мелкие шрамы и морщинки на его красивом лице. Прямой ровный нос почти касается моего. Брови тигра сведены вместе. Я тону в томном, бездонном омуте его глаз. Он будто высасывает из меня душу. Чётко очерченные губы начинают шевелиться, а я не слушаю. Я думал, мы друзья, Пуговка, цедит он зло слова. Ты друг моего брата, а не мой, произношу ему в лицо, плечи вжимаю в стену, ведь стоит мне слегка потянуться вперёд, коснусь его тела. Я помню, ты говорил, что не веришь в дружбу между мужчиной и женщиной», один из них обязательно видит в другом объект желания, а другой на этом просто умело играет. Эти слова Тигр произнёс несколько лет назад, а я не смогла забыть. Я не играл на твоих чувствах, Маша. Ему становится некомфортно. Между нами вырастает дистанция, но её ещё недостаточно, чтобы сбежать. Нет никаких чувств, Миша. Забудь, что я тебе предлагала встречаться. Мне до сих пор стыдно за свой импульсивный поступок. Это ж надо было так опозориться. Несколько месяцев изнурительных тренировок и массажей. Я каждый день была рядом, помогала и не позволяла опускать руки. А потом первые шаги без костылей, его крепкие объятия. Машка, ты ангел. Я тебе жизнью обязан. Жизнь мне твоя не нужна, Тигр моя его несильно в бок и подняла к его лицу взгляд. "Давай попробуем встречаться". Я была так счастлива, что разум помутился. Как я могла такое предложить? придумала себе. Каждый взгляд, прикосновение, улыбка расценивались мною как зарождающиеся с его стороны чувства, а это была всего лишь благодарность. Такие мужчины, как тигр, привыкли добиваться женщин, охотиться на самую породистую дичь. Зачем ему курица, которая сама себя предложила? Неудивительно, что из глаз Миши ушла теплота, тело напряглось, а руки опустились. Шаг назад. Я стояла посреди комнаты и не знала, что сказать. Он вроде рядом, но очень далеко. Я пошутила, не напрягайся, выдавила из себя. Но так неубедительно угола, что начала краснеть. Хотелось сбежать, но я заставила себя стоять на месте, чтобы не растерять остатки гордости. И даже кривила губы в улыбке. Одна необдуманная сказанная на эмоциях фраза может разрушить всё. Пуговка: "Уже поздно, я тебе такси вызову". Миша не ответил на мою улыбку, сам дошёл до телефона и вызвал машину. Только у двери, когда провожал меня, он добавил: "Маша, спасибо тебе огромное за всё". Так благодарят, когда чувствуют какую-то вину. Я уже знала, что меня больше Здесь не ждут. Я перед тобой в неоплатном долгу, на тебе больше не стоит ко мне приходить. Будто нож в сердце вонзили. Я не знала, как реагировать, что сказать, стояла у порога и двинуться не могла. Пока. Горло пересохло, язык не слушался. Я даже не помню, сказала я эту фразу вслух или так и не смогла ничего из себя выдавить. Я постою у окна, посмотрю, как ты сядешь в машину. Маша, всё в порядке? Между нами втискивается Жанка, вырывает меня из воспоминаний. Я уже домой собираюсь, но сначала тебя подброшу. Ты едешь? Замечаю, что она успевает рассмотреть Мишу. Интересно, она поняла, что это тот, кто разбил мне сердце? Да, конечно, а то учёбу просплю. Выныриваю из-под руки тигра. Хочется скорее сбежать. Я сам тебя отвезу жёстко произносит Миша и хватает меня за руку. Но прежде чем я успеваю ответить, в коридорчике появляется ещё одна девушка. Не поняла. А ты кто такая, что делаешь тут с моим парнем? Девушка почему-то разгневанно смотрит на меня, будто это я прижала Мишу к стене и не отпускала. Претензии не мне предъявлять надо, а своему парню я не удивлена, что он пришёл не один. Вокруг тигра всегда крутилось много женщин. Рассматривая девушку, ревность прошибает болью каждый орган внутри. Красивая. Нервы и так на пределе. Ещё этой тут не хватало. От твоего парня отбивается, который её пытался в углу зажать. Первый в себя приходит Жанка. Она в карман за словом никогда не лезет. Что стоишь? Дай своему красавцу в морду и вали отсюда. Мне хочется рассмеяться, когда я вижу вытянутые лица тигра и его пасы. Миша не привык, чтобы о нём столь нелестно отзывались, да ещё в грубой манере. Девушка явно не ожидала, что ей предложат ударить тигра. Ну, если к нам претензий больше нет, мы пойдём. Жанна хватает меня за руку. А вы тут хоть поубивайте друг друга. Её напор дезориентирует, поэтому никто не пытается нас остановить. В зале громко играет музыка. Подруга, как бульдозер прёт сквозь толпу, я едва за ней поспеваю. Что-то привлекает моё внимание. Я резко оборачиваюсь, по спине проходит холодок. Егор. Ловлю на себе удивлённый взгляд Кимы, умоляюще мотаю головой. Пока брат меня не заметил, его друг становится так, чтобы закрыть Егору обзор. Бежим отсюда, перекрикиваю шум зала. Жанка не задаёт вопросов. Подруга ускоряет шаг и движется в сторону выхода. Мои вещи. «Посидишь в машине, я всё принесу. Ты же не хочешь столкнуться с Егором. Ты его видела? Уже на улице интересуюсь я у подруги. Конечно, видела. Ты ведь не думаешь, что я просто так решила помешать вам с красавчиком. Ничему ты не помешала. Жанна открывает сигналкой дверь своего Кашкая. Прыгай назад и переодевайся, а твой тигр, дурак. Эмоционально выносит она свой вердикт. Жан, ты меня поражаешь. Мишу ты откуда знаешь? Не знаю, я его и знать не хочу, категорично заявляет подруга. Видела, правда, раз двести и не могла не узнать. Да даже если бы не видела, догадалась по твоему несчастному лицу. Ох, Машка, всему тебя учить надо. Ты о чём? спрашиваю, не глядя на неё. На парковке перед клубом безлюдно, спрятавшись за переднее сиденье, я принялась стягивать водолазку. Заставим этого придурка понять, что он теряет.